который довез его до площади обсерватории. Он сошел, расплатился с извозчиком, взял Казетту за руку, и оба уже глубокой ночью направились к бульвару Лопиталь по захолустным улицам, примыкающим Курсину и Глассиеру. День был странный, полный разнообразных впечатлений для Казетты. Путники ели украдкой, скрываясь за заборами, питаясь хлебом с сыром, купленным в уединенных трактирах. Часто меняли омнибусы,